Глава третья. Бал. Тася. — О, вижу, сегодня ты притащила с собой этого. Принцесса Вайлет кивнула куда-то вниз, и только тогда я заметила, что за пышными летящими юбками сестры Дерека, сгорбившись с рабским ошейником на шее, сидит красивый светловолосый оборотень с менделевидными зелеными глазами. ремейно быстро пояснила. — Я знаю, что игрушки не принято таскать с собой на подобные мероприятия, — Он такой хорошенький, что я не могла не похвастаться. Гордого представителя кошачьих перевертышей было жалко до слез. Но я давно уяснила, что мое положение в этом мире и без того шаткое, и ставить свои условия власть имеющим было опасно. Брось его здесь, Дерек присмотрит за моим имуществом. Скоро начнут выступления магии огневики и феи. Пойдем на балкон. Позвала ремень на ветреную принцессу, и они вместе упорхнули оставляя меня в компании колено преклоненного оборотня и Дерека. — Будь осторожна, человечка. Держись подальше от моей сестры. Тихо, почти шепотом, сказал эльф, демонстративно поворачиваясь ко мне спиной. — Без своего ворона ты не так разговорчив. Неужто все красноречие в вашей паре досталось фамильяру? Изо всех сил старалась я задеть дроу, но он даже не повел своим удлиненным ухом. Пользуясь тем, что обо мне на время забыли, я потянулась к столу, накладывая себе закуски на изящную фарфоровую тарелку. Закинув в рот хрустящую тарталетку с нежнейшим паштетом, я едва не застонала от гастрономического удовольствия. Урчание живота несчастного оборотня взывало к моей совести. Накидав на посуду побольше мяса и рыбы, я подошла ближе к рабу, закрывая его с собой от любопытных взглядов зевак, и протянула ему блюдо. «Держи, поешь, пока никто не видит», — шепотом сказала я. Парень не спешил принимать от меня угощение, глядя недоверчивым взглядом кошачьих глаз. «Ты теряешь время. Мне ничего от тебя не нужно, просто ты голоден», — тихо сказала я, заставляя уборотня удивленно гипнотизировать меня пару секунд. Что-то для себя решив, Рапловка перехватил тарелку... Быстро, но аккуратно и почти аристократично отправляя в красиво очерченный рот закуски. Чтобы не глазеть на мужчину в таком унизительном для него положении, я отвернулась и наткнулась на нечитаемый взгляд синих глаз дроу. — Тесса, ты позволишь пригласить себя на танец? — отвлек меня от гляделок низкий голос магистра Закаря. Этот высокий и мощный оборотень преподавал у нас боевую подготовку, и гордился мной, наверное, как художник своим полотном. Вспоминая, какой я была слабой и неуклюжей, должна отметить, что его самодовольство было обоснованным, ведь профессор буквально вылепил меня, как пигмалион свою голотею, хотя Закари даже не знает, кто это такие. С улыбкой кивнув мужчине, я незаметно оглянулась на раба ремейны, но теперь от взоров его скрывал Дерек, занявший мое место. Оркестр заиграл красивую тягучую мелодию, чем-то похожую на земной вальс, и мы закружились в танце. Легкая розовая ткань платья красиво струилась по ногам, как бы лаская темную ткань брюк профессора. Острые каблучки едва слышно цокали по каменному полу, а теплая ладонь на моей талии дразнила давно забытым ощущением близости. Но это были ощущения скорее от танца, чем от мужчины. «Тесса, о чем ты задумалась?» — тихо спросил Закаря, непозволительно близко наклоняясь ко мне. Вспомнила о доме профессор Уклончиво сказала я, не желая вдаваться в подробности своих чувств. «Я больше не твой учитель, Тассенька. Я просто мужчина, который восхищен твоей красотой и силой», — неожиданно заявил Закаря, буквально впечатывая меня в свое крепкое тело. А то бороть неприятным пахло парфюмом и чем-то неуловимо опасным. Но я даже не думала представлять своего наставника в качестве любовника. Простите, лорд Закари, но я не понимаю вас. Решила я изобразить дурочку, но этот мужчина знал меня слишком хорошо, поэтому не позволил отстраниться. Не делай вид, что не замечала моего интереса Тесса. Я и так был терпелив. — рыкнул оборотень, обдавая мое лицо своим горячим дыханием. Стараясь найти выход из ситуации, я стала оглядываться в поисках спасения и увидела, как в нашу сторону самым решительным видом направляется Дерек. Я нашла глазами Вайлетт, которая уже стояла на прежнем месте, и вместе с Ремейном с интересом разглядывала нашу с профессором пару. Но внезапно зал озарила магическая вспышка, и все замерло.